Кабинет Фомина был узкий, как щель. Он образовался в результате ведомственных революционных ситуаций, когда почти ежегодно создавались новые службы и направления, сливались и дробились отделы. По замыслу одного из реформаторов, в этой комнате хотели разместить какую-то автомеханизированную картотеку. Но необходимость в ней отпала, и бывший начальник отдела по особо тяжким преступлениям сказал, «Я в этот кабинет Фомина посажу. Он лучше любой картотеки». Фамин привык все делать серьезно и обстоятельно. Он сам привел комнату в порядок, добившись чисто военного аскетизма. Стол, три стула, сейф. На столе портрет Дзержинского, карта Москвы с понятными только хозяину кабинета пометками. Единственным украшением кабинета была приклеенная над столом старая литография картины «Сталин и Ворошилов на прогулке». Войдя в кабинет, Фамин открыл окно, достал из ящика письменного стола обрезанную гильзу от снаряда, заменяющую пепельницу. «Курите». Крылов и Стрельцов достали сигареты. «Так», — сказал Фомин, — «как будем действовать?» «Я, товарищ подполковник», — Крылов достал из кармана записную книжку. «Уже обошел четыре прачечных». «Так». Фомин достал из мятой пачки сигарету Прима, аккуратно разломал пополам, вставил в мундштук. «Это, конечно, хорошо, Крылов, что ты не поленился и обошел, но мы так действовать не будем». Фомин открыл ящик стола, достал телефонный справочник Москвы. Пошифа ремонт, «Пошифоремонт, пошифоремонт... Ага, вот они, прачечные. Все в порядке. Страницы 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364. Ясно?» «Пока нет», — сказал Стрельцов. Он, как работник Мура, меньше робел перед Фоминым. «Сейчас поймете». «Ты, Стрельцов, берешь пять страниц, с 355 по 359, а ты, Крылов, остальные пять, и начинайте звонить». Стрельцов взял справочник. «Павел Степанович, так на каждой странице по 42 телефона, всего 210». «Ну?» — невозмутимо ответил Фомин. «Это же... Это работа, лейтенант Стрельцов. Надо будет все 210 пешком обойдем». «Ты, Крылов, гость, садись на мое место и звони, а ты, Стрельцов, иди к себе». «Начальнику отдела, если позвонит, скажи, что я пошел с человеком одним повидаться, узнать кое-чего». «Павел Степанович», — Стрельцов умоляюще посмотрел на Фомина, — «у вас есть какие-то соображения свои? Вы нам скажите, а то чего в темную работать?» «А зачем в темную? Я не знахарь, у меня секретов особых нет». «Я говорил, что дело наше напоминает ограбление дачи академика Муравьева. Так вот, я в архив пойду к Губину Степану Алексеевичу, посмотрю оперативные документы, да с ним самим пошепчусь». Губин много чего умного подсказать может. Он еще с самим Даниловым работал. Вот такие мои соображения. Фомин вышел, а Крылов с тоской поднял телефонную трубку. «Это прачечная. Вас из московского уголовного розыска беспокоит. Народу в магазине было немного, только у винного отдела стояла очередь, человек семь. Вадим сразу же заметил в углу двоих, тщательно подсчитывающих мелочь. Заметная была эта пара. таких в любом магазине встретишь потертые жизнью потраченные опухшие с жадными просящими глазами вот и сейчас набирали они мелочи серебро на бутылку дешевенького гадкого суррогата почему то называемого портвейном вадим подошел здорово мужики здорово с опаской и надеждой ответил тот что постарше в вытертых до зеркального блеска старых обтрепанных брюках в грязноватой армейской рубашке "Вы быча не видели нет ответил второй. Под глазом у него густо налился свежий синяк. «А где мне его найти?» «Слышь, мужик!» — с надеждой спросил персонаж у армейской рубашки. «Будь человеком, добавь!» Он протянул Вадиму трясущуюся ладонь, на которой лежала гора мелочи. «Сколько?» «Полтинник. Мы тогда две плодово сообразим. Хочешь, тебе нальем?» Вадим достал мелочь. «На!» «А зачем тебе, Хаттабыч?» «Достать, обещал одну вещь». — Ты во двор выйди, там доктор и Лилю ждут, они его знают. — А где они? — Да вон, на ящиках. — Ладно. Человек исчез и немедленно возник первым в очереди. Двор магазина был завален ящиками. Штабеля тары поднимались почти до окон билетажа жилого дома. Ящики здесь лежали давно, минимум с весны. Они почернели, потрескались, развалились. Их было так много, что в хаотическом нагромождении уже образовались улицы, переулки, тупики. В них велась своя жизнь. Здесь пили водку и дрались, здесь пьяницы прятались от участкового и жен, здесь формировались летучие отряды грузчиков-любителей, готовых за бутылку разгрузить машину с товаром. Это была не просто свалка ящиков, это был город со своими законами, со своим населением. У его ворот сидели двое, они были удивительно похожи. Оба в старых застиранных джинсах и рубашках с короткими рукавами, которые чудом не разорвались на их оплывших огромных плечах. Вадим подошел, оглядел их. Они были разные, но вместе с тем очень похожие. Оплывшие лица, мутные злые глаза, выражавшие полное безразличие к происходящему. «Тебе чего, мужик?» — спросил один и встал. Был он одного роста с Вадимом, но казался больше, массивнее. Живот вываливался за ремень. «Ты доктор?» — спросил Вадим. «Ну?» хатабыч мне нужен». «А зачем он тебе?» — спросил второй. «Нужен». А чё ты к нам пришёл? Доктор оценивающе поглядел на Вадима. Обещал он мне кое-что. Вадим достал сигареты, протянул. Фирма Рубь с полтиной. Доктор вытащил две. Богато живёшь, мужик. Так зачем тебе, Хатабыч? Я же говорю, обещал кое-что. Договорились сегодня здесь увидеться. И я его жду, жду. Слушай, доктор, давай пивка организуем. Не солидно, От пива, если его одно пить, вполне изжога может появиться. А кто сказал одно? Вадим достал из кармана десятку и заметил, как пропало и исчезло с лица доктора выражение сонной лени. И глаза стали прицельно острыми, как Люлю вскочил с ящика, словно подкинутый. — Похмелиться хочешь? — спросил Люлю. — Вроде того. — Перебрал вчера. — Было. — А по тебе не видно? — поставил диагноз доктор. — Давно не пил. Зашитый — Зашитый? — с интересом спросил Люлю. — Вроде того. — Понимаю. Я и сам когда-то. — Кончай мемуары, тоже мне ветеран, — приказал доктор. — Иди возьми пиво, бутылку и огнетушитель. — Тебе водку, — повернулся он к Вадиму, — лучше пока не пить. — Ты красненький, освежись. — Оно осадку дает. — Ну, а потом уже к Беленькой переходи. — А пить здесь будем? — Нет, на даче освежимся. — Пошли, Люлю туда придет. Они пошли мимо ящиков, пролезли в щель забора. Перед Вадимом раскрылась анатомия закоулков, лазов, проходных дворов. Миновав узкую щель между двумя домами, они вышли на заросший зеленью пустырь. Рядом со старой монастырской стеной миновали кусты акации и оказались на пятачке, закрытом от посторонних глаз. Но это была не просто жухлая городская полянка. Это был остров счастья, на который городской прибой выплескивал вот таких, как доктор Илюлю, людей. Здесь было все. Стол дощатый, ящики, заменявшие стулья, и даже из стены торчал обрезок водопроводной трубы с краном. А главное, здесь было чисто. Ни бумажек, ни бутылок, ни окурков. К стволу дерева чьи-то руки прибили красивую жестянку от югославской ветчины. «Ну как?» — спросил доктор. «Хорошо, и порядок здесь. Это нам как дом, а в доме порядок должен быть». Продолжая удивлять гостя, доктор вынул из стены кирпич и извлек из ниши три стакана, кусок мыла и коробку с зубным порошком. Он вымыл руки. Потом плеснул в стаканы немного воды и протер их порошком. Стаканы хрустально заблестели. «Чистоту люблю!» — пояснил доктор. Вынул из кармана вечерку, расстелил на столе. «Вот и скатерть-самобранка наша!» Вадим сел на ящик, огляделся. Неплохое нашли они место для своего клуба. Стены монастыря, глухие стены домов, деревья надежно закрывали это прибежище от посторонних глаз. А сколько таких горьких мужицких клубов разбросано по Москве! и находят в них утешение алкаши и просто работяги, собравшиеся поспорить о футболе, мужья, поругавшиеся с женами. А ведь когда-то стояли на углах улиц павильоны пивоводы. Собирался там народ степенный, спорили о победе наших футболистов в Англии, взвешивали шансы Хомича и Боброва, судачили о дворовых новостях, пили пиво, жевали бутерброды и шли по домам. Тихо, степенно, без скандалов. Кому это помешало? А теперь после работы человек идет в эти щели и пьет портвейн, потому что за пивом побегать надо. Люлю возник стремительно, подмигнул Вадиму и начал расставлять на газете бутылки и закусь. Стало посередине поллитровка из зеленого стекла, рядом с ней пиво. Над ними возвышался портвейн с экзотической надписью «Кавказ». Ловкими пальцами Люлю разложил колбаску одесскую, порезанную сырки, плавленые редисочку, даже помидоры сумел достать. Но «Ну, как стол? спросил он. Вадим восторженно развел руками. Тогда Люлю -Лю вытащил из кармана воблу и победно посмотрел на них. «Класс!» — сказал доктор. И крепкими пальцами сорвал фольгу с водочной головки. Потом зубами открыл пивные бутылки и выдернул пробку из портвейна. «Ну, поехали!» — сказал он. «Со знакомством!» — добавил Люлю. -Лю. «Чтоб мне в последний!» — ответил Вадим. Выпили и начали закусывать. Хрустели редиской, ломали пополам помидоры. «Давай твою фирму», — сказал отдуваясь доктор. Вадим достал сигареты, закурили, помолчали. «Тебя как зовут-то? А то мужик ты вроде наш, леченный, а имени твоего не знаем». «Вадим». «А меня Борис, а он его, Люлю, Сережа. Ты где работаешь?» «В кино». «Кем?» — спросил Люлю Сережа. «Сценаристом». — Хорошее дело. Я тоже работал на научно-популярной студии осветителем. В ассистенты оператора должен был переходить. Да вот... — Люлю Сережа махнул рукой. — Запил. — Тоже мне, Эдуард Тиссе. Доктор Боря блеснул кинематографической эрудицией. — Таскал бы ящики за оператором и получал сотню. А сейчас мы — волонтеры, свободные грузчики. Свою десятку в день имеем и на воздухе. — Да разве в этом дело? — Лицо Люлю Серёжи стало печальным. — А в чем? поинтересовался доктор Боря. «В чем? Я про нашу жизнь так понимаю. Раз не нашло общество применения моей физической силе ума, то я деклассировался. Точно?» Он хлопнул Вадима по плечу. «Это как сказать?» Доктор разлил по новой. «Спор наш философский, просто так его закончить нельзя. Поехали!» Они поехали опять. Вадим, мысленно матерясь, глотал сладковато противный портвейн. Он уже и не помнил, когда ему приходилось пить такую гадость. Доктор понял его по-своему. «Тяжело идет с отвычки?» Вадим же колбасу кивнул. «Так всегда бывает после лечения. Ты это дело брось. Пей, живи, а остальное не бери в голову. Копейка понадобится, приходи в артель, возьмем». «А Хаттабыч тоже в вашей артели был?» «Не, он рукастый. Из дома управления слесаря не дозавешься, а он, пожалуйста, ему люди платят». Подвел он меня. «Как так?» Доктор начал пьянеть, лицо его побордовело, речь замедлилась. «Обещал достать плитку керамическую, узорную. Мне она зачем? Я ее для человека доставал, нужного. Он мне работу дает». «Вот падла, трепач паршивый! Ты слышь, Сережа, такого человека подвел!» «Видел я у него эту плитку», — сказал Люлю Сережа. «Видел?» «Он, видать, с нее и загулял. Ты а вот что, Вадим, поезжай на Пушкинскую в бар». Он когда при деньгах там гуляет с дружками. Он же жил там. Спроси Батона или Тараса, он с ними». Лилю Сережа не успел договорить. Раздвинулись кусты акации, и появился лейтенант Гусельщиков. «Так, граждане Бондаренко и крайнев вы...» И тут он увидел Орлова и замолк. Удивление и гнев отразились на румяном лице лейтенанта. Он осуждающе покрутил головой и ушел. Явление участкового тунеядцем картина неизвестного художника, сказал доктор. Чего она? Не знаю, сказал Люлю. Видать застыдился, что отдых наш нарушил. Смешно. Доктор взял бутылку с портвейном. У тебя осталось, Вадик. Не возражаешь? Он разлил остатки вина по стаканам.